Глава сорок четвертая. Занятие. Элла. На следующий день. «Ты смотришь это каждое утро?» — спросил Тео, поедая хлопья. «Да, я люблю этот мультфильм. Эшер раньше не любил, но теперь привык». «Эш ничего не любит», — рассудил мальчик. «Эй, хватит нюхать мою миску!» «Тат, иди сюда», — сказала я, похлопывая по дивану. Эшер очень мало что любит. Песель привалился ко мне. «Он любит сигареты!» Я тихонько засмеялась. Тео, взлохмаченный в пижаме с Человеком-пауком, поглощал хлопья, не отрывая глаз от телевизора. Он казался усталым. При этом проснулся в восемь утра, за компанию разбудив и меня. В общем, я с нетерпением ждала, когда проснется Эшер, чтобы снова лечь. Я еще не привыкла к разнице во времени, не говоря уже о последствиях взрыва. — Что мы сегодня будем делать? — Ничего. Ты будешь спать, пока не вернется Элли, — произнес хриплый голос у нас за спиной. Я с облегчением вздохнула, наконец-то. — Я не хочу спать! — бухтя Эшер вышел из гостиной. Теус сидел, нахмурившись, явно недовольный. День обещал быть очень долгим. «Может, сходим куда-нибудь?» «Исключено!» — воскликнул голос Эшера с кухни. «Я разговариваю с Эллой!» — прокричал Тео в ответ. «Я потерла переносицу. Видимо, придется подождать со сном, пока не уснет кто-то из этих двоих. Отдельно с Эшером и Тео я могла справиться, но с обоими у меня терпения не хватит». «Никто никуда не пойдет, Картер-младший!» заявил Эшер, возвращаясь из кухни с чашкой кофе в руке. «Ты будешь смотреть телек до опупения. Потом спать. Такова программа на сегодня». «Я хочу поплавать», — надулся Тео. «Бассейн не для малышни, но у меня есть ванна». С морем сарказма заметил Эшер. «У меня даже есть змеи, чтобы все по-настоящему». Я вздрогнула. «Боже!» «Как же я ненавидела этих чертовых змей! Я сохранила о них самые жуткие воспоминания!» «Я хочу в бассейн!» «А я хочу новую машину!» «Но в отличие от тебя, я могу иметь то, что хочу!» Съязвил Эшер, не отрывая глаз от телевизора. Тео сердито посмотрел на него. Хоть бы оба дожили до возвращения Элли. «У тебя есть игры на телефоне?» Спросил малыш. «Нет». «Я хочу поиграть!» «Ты только что хотел поплавать», — проскрипел Эшер. «А теперь я хочу поиграть», — возразил Тео. У меня было ощущение, что он хочет довести Эшера до белого коления. Возможно, такова его тактика добиваться желаемого. «У меня нет игр на телефоне. Иди поиграй с муда статом на улице. Вы классно поладите!» Тео недовольно повернулся ко мне. Я с хитрым видом пожала плечами. С Тео было непросто, но с Эшером и того сложнее. На диване завибрировал мой телефон. От Элли Картер. Киара только что сказала, что вчера Тео не принял у нее душ. Пусть помоется сегодня. Можешь ему помочь? Или попроси Эшера? Мои губы растянулись в садистской улыбке. Физически Эшер был способен помыть Тео, но психологически точно нет. «Дай мне...» «Нет», — перебил Эшер, — «моя очередь смотреть телек». «Ты смотришь новости, они скучные», — фыркнул Тео. «Как сподвигнуть Эшера помыть Тео? Я заранее знала, что его ответом будет бесповоротное «нет», значит, у него не должно быть выбора, или же... «Следует дать ему выбор. Он не любит Тео, но мыть тата он просто ненавидит. Бинго!» Я встала с дивана, чтобы отнести посуду на кухню, и с коварной улыбкой позвала туда Эшера. Наконец-то утро переставало быть нудным. Зайдя на кухню, Эшер обнял меня за талию, и его губы коснулись моего голого плеча. От него пахло сигаретами и мужским шампунем, Я полюбила этот пьянящий запах. Не будем отвлекаться от цели. Затем его губы приникли к моим. Я ответила на поцелуй, обхватив руками его шею. Моя девушка звала меня? Да, шепнула я ему в губы. Мне нужна твоя помощь. В чем? Нахмурился он. Искупай Тео. Нет. Чего и следовало ожидать? Тогда помой штата сказала я, высвобождаясь из его объятий. Я смерила его взглядом, скрестив руки на груди и прислонившись спиной к столешнице. Меня распирал смех, но следовало сохранять полную невозмутимость, если я хотела выглядеть убедительной. «Ты серьезно? Почему Тео дома не помылся?» «Я не сомневаюсь в твоей проницательности, Скотт, но сейчас он не дома», — вздохнула я. Если не хочешь ты, убери тата, он тебя достанет еще больше». «Вряд ли», — проворчал Эшер. «Элла, ты не можешь так со мной поступить». «Это всего лишь мытье, Скотт. Ты боишься помыть ребенка и не боишься наемников, которых вытаскиваешь из тюрьмы», — разозлилась я. «А с чего ты взяла, что я не боюсь Лейкстоуна, возразил он. «Кто не испугается человека без души?» которого не смущает смерть. «Ты, поскольку сам его вытащил», — пожала плечами я. «Кстати, ты получал от него известие?» «Кая не из тех, кто посылает весточки», — ответил Эшер. «Пока я не выяснил, что он в тюрьме, я был уверен, что он уже несколько месяцев как мертв. Он мой старый знакомый. Нас ничего не связывает, не считая дела. Но так оно и лучше». Почему? Кай только кажется невозмутимым, но на самом деле он не самый спокойный человек. Я бы сказал, чудовищно импульсивный. За ним не заржавеет всадить пулю в лоб человеку, который слишком долго его разглядывает. Вздохнул Эшер. Оставь нас в одной комнате, и один из нас умрет в течение часа. А мне он показался очень спокойным, когда мы встретились. Он даже улыбнулся, увидев Тата. Он не в ладах со всеми, кроме себя самого. Да и то я не очень уверен. Я знаю одно — это смертник, который готов убивать и страшен в гневе». «Страшнее, чем ты?» «Сомневаюсь», — прыснула я. У него на лице мелькнула улыбка. «Ты так говоришь, потому что никогда не видела Кая в гневе. Один-единственный раз он взорвался в моем присутствии И я помню каждую секунду. По коже побежали мурашки, когда Эшер тихо проговорил. «Не хотелось бы повторить этот опыт. Я уверен, что в ту ночь утратил долю человечности и сострадания, просто оставаясь рядом с ним». Я сглотнула. «Как бы я ни пыталась вообразить Кая в гневе, картинка будет далека от реальности». Слишком уж пустыми были его глаза. «Будь я настолько же импульсивен, то убил бы тебя, как только ты приступила порог моего дома и отправил бы твое тело обратно Джону. Кай очень легко вскипает, он просто бомба замедленного действия. Достаточно малейшей искры и бум! Его гнев показал мне, насколько он и опасен и насколько великолепен в своем деле. Эшер вздохнул и продолжил. «Сейчас он наверняка сидит в персональном аду где-то на краю света. Объявится, если ему понадоблюсь я, или же я отыщу его, если мне понадобится он. А сейчас еще не та ситуация, так что... Какой шампунь у Картера-младшего?» «Мое сердце подпрыгнуло от радости». План сработал, как по маслу. Я взяла Эшера за руку и повела в гостиную к Тео, который не отрывался от мультфильма. «Тео!» — весело окликнула я. «Твоя мама сказала, что ты должен помыться, и Эшер тебе поможет». «А почему не ты?» «На этот раз я с тобой согласен», — проворчал Эшер позади меня. «Но бери, что дают. Та-то мыть не буду, исключено». Тео вздохнул, пожал плечами и встал. Отправляясь искать собаку, я слышала, как они с Эшером перепираются, поднимаясь на второй этаж. «Ну, моя радость», — сказала я, беря Тата на руки, — «ты тоже должен помыться». Пес лизнул меня в щеку. Когда я поднялась в ванную, Эшер набирал воду. Я поставила Тата в душевую кабину. «Горячо! Я приучаю тебя к жаре, которая ждет тебя в аду. И вот как ты меня благодаришь!» — проворчал Эшер. «Эшер!» — воскликнула я, взяв лейку душа. «Сделай похолоднее». «Ладно, ладно». Я намылила Тата шампунем и поморщилась, когда он начал вертеться. Песель настолько обожал воду, что из лучших чувств решил намочить и хозяйку. «А этот шампунь щиплется?» «Я не выяснял», — сказал Эшер. «Закрой глаза, а то ослепнешь». «Что?» «Эшер!» Тот расхохотался, а я вздохнула. Честное слово, как дитя. Причем совершенно невыносимое. «Только мыть я тебя не буду. Не хочу трогать твою...» «Эшер!» Быстро перебила я, пока он не закончил фразу. «А что?» Воскликнул он у меня за спиной. «Имею право отказаться». Я приложила к колбу руку, намыленную шампунем, и в очередной раз вздохнула. В итоге идея оказалась не очень. Он сейчас травмирует ребенка. «Мама мажет мне волосы кремом», — сообщил Тео. «А я нет. Скажи спасибо, что я разрешил мыться моим шампунем. Будь моя воля, я бы дал тебе собачий». «О, Господи!» «Наверное, сам им моешься», — ставил мальчик. Я повернулась к ним, приоткрыв рот. Эшер бросил на меня мрачный взгляд и заявил. «Я его сейчас утоплю». «Нет!» — воскликнула я, закрывая кран. «Я закончила, давай дальше я сама». «Он тоже закончил», — сказал Эшер, извлекая ребенка из ванны. «Какое счастье, что ты вечером уезжаешь». Закатив глаза, я вытерла Тео полотенцем и помогла надеть чистую одежду. Когда мальчики вернулись в гостиную, я отправилась в свою бывшую спальню, чтобы переодеться. Пора бы уже перевесить одежду в огромный шкаф Эшера, а не бегать каждый раз туда-сюда. Завтра ранним утром нам предстояло улететь в Лондон. Мой чемодан был еще не собран, как и чемодан Эшера. Меня угнетала эта поездка из-за семейки Эшера. Мысль о встрече с Шоном вызывала отвращение. То, что он сказал Эшеру, было мерзко. К тому же я опасалась комментариев его родственников по поводу того, что я теперь с Эшером, а не с Шоном или даже Кайлом. И в довершение всего Бену показалось удачной шуткой предположить, что семейство решит, будто я работаю в эскорте. «Зашибись!» Я услышала шаги за спиной и обернулась. В комнату вошел Эшер. «Может, сходим куда-нибудь?» — предложила я. «Ты не хотел, но погода такая хорошая и нет». Тео будет рад. В его глазах блеснул огонек. Я поняла, что появившаяся у него идея мне совсем не понравится. «Вам хочется проветриться? Хорошо. Мы с тобой и Картером-младшим кое-чем займемся. Все вместе. Час спустя». «Смотри перед собой!» «Кончай орать!» «О, черт! Моя машина! Элла! Ну, блин!» Завопил Эшер. Он огляделся, будто в нас мог врезаться грузовик, возникший из ниоткуда. Уже добрых полчаса мы катались по пустому паркингу за городом. Полчаса, как голос Эшера перекрывал шум мотора, который ревел под моими руками. Спортивная тачка, чтоб ее... Я хотела научиться водить... «Ну уж точно не так. Кто учится водить на спортивной машине с помешанным на своих тачках психопатом в качестве инструктора?» «Ты расхерачишь мне тормоза!» «Ты расхерачишь мне мозг!» — воскликнула я, трясясь как осиновый лист. Сидеть за рулем рядом с Эшером было невозможно. Невозможно! На заднем сиденье невозмутимый Тео в наушниках смотрел видео на телефоне Эшера. Я старалась вспомнить на какую педаль давить, но не могла сосредоточиться. Звуковые помехи. Я в сотый раз заглушила мотор. Эшер бросил на меня недобрый взгляд, я ответила тем же. Наше первое занятие оборачивалось катастрофой. «Почему мы остановились?» спросил Тео, вынимая один из наушников. «Надень обратно наушники», резким тоном приказал Эшер, и повернулся ко мне. «А ты перестань паниковать!» «Ты мне не помогаешь!» Он потер переносицу и шумно выдохнул. «Ладно, Элла, дай задний ход!» Очень спокойно попросил он. «Но только смотри назад!» Я нажала на педаль и вскрикнула, когда машина рванула вперед и впаялась в столб. Я забыла переключиться на задний ход. Эшер ахнул от ужаса и побелел. У меня чуть не выпрыгнуло сердце. Пробил мой смертный час. С выпученными глазами он отстегнул ремень, вылез из машины и обошел ее, чтобы оценить ущерб, нанесенный столбом его бесценной тачки. Он был потрясен так, будто я убила Бена. Мы оба застыли. Я не осмеливалась вылезти, предпочитая оставаться рядом с Тео, которого наша авария совершенно не интересовала. Я сглотнула, когда глаза Эшера остановились на мне. Медленно я выбралась наружу и приоткрыла рот, когда передо мной предстали разбитые бампер и фары. «По крайней мере, мы сами целы». «Бога ради, Элла, ты только помолчи», — пробормотал он еле слышно. «Моя машина!» Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Мне не хотелось разделить участь этой машины, но было забавно наблюдать, как запинается Эшер. Если бы здесь был Бен, я не удержалась бы от хохота. «Я... тебе нужно было сделать одну простую вещь!» «Прости!» Он запустил руку волосы и сделал глубокий вдох. Мне нужна сигарета. Черт, мне нужно подымить, иначе сейчас у меня задымишься ты. Ого! Раздался детский голосок Тео, и мы повернулись к нему. Мальчик вылез из салона и обозревал повреждения. Сядь обратно, раскряжетал Эшер, испепеляя его взглядом. Мама говорит, что ты опасно водишь, доверительно сообщил Тео. Передашь своей маме. Что начиная с этого вечера она может подыскивать новый способ зарабатывать тебе на жрачку. Я возвела глаза к небу, обняла Тео и усадила его обратно на заднее сиденье. Все мы целы, это ведь главное, верно? Я больше боялся за машину, чем за нас, поэтому нет, рявкнул Эшер. Элла, я ненавижу тебя всем сердцем. В бога душу, мать, садись, пойдешь на курсы, как все. «Ты недостойна того, чтобы учиться на машине ценой в миллионы!» С трудом сдерживая смех, вызванный его гневной тирадой, я послушно села обратно. «Кажется, он сердится», — проговорил Тео, глядя в окошко на Эшера. Тот сунул в зубы вторую сигарету и, сжав челюсти и кулаки, рассматривал бампер. «Со мной он никогда не будет таким внимательным». У меня вырвался смешок. Я тут же прижала руку к губам, но было поздно. Эшер поднял ко мне голову, меняясь в лице. Я пропала. «Тебе смешно?» — взорвался он. «Ты веселишься, да?» Я вжалась в кресло, мечтая исчезнуть. Он обошел машину, сел на водительское место и завел мотор. «Позвони Киаре» и скажи, что ей опять придется побыть бибиситером, приказал Эшер. Домой мы вернемся только с тобой вдвоем. Я не хочу травмировать ребенка, и еще меньше хочу, чтобы он решил, будто я тебя пытаю.